Стихи о тишине Сначала напишу пару слов. Автор стихов, представленных ниже, не я. Но этот человек писал стихи к тишине практически все время, пока она писалась. Марина, огромное спасибо тебе. Надеюсь, ты простишь мою вольность, что я опубликовал твои стихи. Но обязаны быть здесь, они не неотъемлемая часть тишины. Ты не умеешь слушать. Боишься оглохнуть в тиши. Твой рай среди улиц шумных, не в мрачных покоях тюрьмы. Твой рай среди людей и жизни. Ни лостов и стерв среди. Ни роботов средь безличных. Ни трупов еще живых. Предложение рай сгорело. Не нужна больше прошлая жизнь. От нее не останется тело Только памяти слепок да пыль. Всяк поступок имеет мотивы. Всяк поступок оправданный риск. Мир стал замкнут. Вдали ждут пустыни. Манят светом свободы мечты. Он ушел, чтоб не жить, существуя. Он решился, не зная, что там. Лишь иллюзия, право вернуться. А гарантии – давняя ложь. Время вышло сомнений. И потеряно время для действий. Невозможно считать, только делать отметки во сне. Интервалы стабильны. Ночь и день – никаких происшествий. Бросить уголь в котел. До свеча на столе за свечой. Мысли – жизнь-индикатор. Но потребность есть в звуках и в речи. Сумасшествие – свет. среди теней – в пустоте и во тьме. Не теряться в чертогах, лишь внимание жизни спасения. Внешний фактор, коль есть, отследить, защититься, забыть. Растворяются страхи, в тишине изоляции гулкой выцветает весь мир, превращаясь в оплот пустоты. Шепчет стены и эхо, верный путь к смирению через звуки. И снега пережить, там свобода от плена зимы. Он сторож угрюмо безмолвный, живет на границе эпох. Он временем век обездолен и не переводит часов. А в пыльной густой паутине вдали задыхается мир. Остался один на вершине, дат старых и вех конвоир. У жизни предел есть для власти, не выстрелит больше ружье. Зажатое в мертвенной хватке, и вздох не услышит никто. Бескрайнее мертвое поле, потерянный рай в тишине, далекие грозы и волны остались там, где-то во тьме. Потерянный рай, ад восстанет, забрать прикоснувшихся вновь, кто ты, о тот жалкий повстанец, решившийся сделать шаг в топе, и тонкие листья трепещут на диком пустынном ветру, который гуляет меж трещин, и воет, и ищет дыру. Куда ты уходишь, надолго ли? Прощаются стены, не с ним, тюрьма на мгновение смокла. Придуман ему псевдоним. Кладбище, осень, что притворилось весной. Жребий не брошен, просто окончено все. Кладбище, осень. Шелеста, шепота нет. Провода к звездам, чьи-то, осталась лишь тень. Кладбище, осень. Повод для паузы, путь. Ждет, непреклонен преклонен. Вечно скитаться, что ж, пусть. Пустотой истерзанное сердце, Тишиной прошитая душа. Он для мира навсегда потерян, И свобода стоит, не гроша. Что ответит страх его визиту. что он скажет после мыслей сам, обещание даст ли, высекая искру, или замкнется, вновь отдавшись с нам. Что ответит за него усталость? Одиночке скучен длинный путь. Или мысль его стоит попытаться? Яд летучий, что, похож на ртуть? Безраздельная власть над сознанием, волей и телом. Как ломается наст, разрушаются с треском барьеры. В мире нет ничего, что удержит в свободном рассудок. от извечных торгов, меж оценками витязь ублюдок, и от мыслей, от клейм, от идеи раздать по заслугам, и от града камней, предназначенных быту, не людям, кроме воли плененной, ведь замкнулась тисками кольцо, и ее по-живому разделяет на части резцом. Все детали, как под копирку, мир потерян кем-то бирок, заблудиться меж сном и явью, утонуть средь событий давних, заблудиться в минутах-быстрых, Пасть не немертвым в ополе чистом, долг забрать у врага вчерашний, суд устроить, вопрос не важен. Позабыть имена и даты, и расстаться со смыслом папы. В безымянном найти надежду, разглядеть в проигравшем стержень. А на выстрел бежать в квартиру, мир потерянных ориентиров. Чувство, что время давно на исходе, бьет по живому, совсем не до счета. Скорости выстрелов загнаны птицей, к северу дальше он быстро стремится. Время ползет, порождая сомнения Час для него – невеликая ценность. Он на границе без права сдаваться, раз же ему улыбнулась удача. Но обещаниям лучше не верить. Могут они превратиться лишь в пепел, пылью рассыпаться, прах оболочки, предкам огонь переправят с отсрочки. В обездоленном рваном мире, одиночке, где все кругом. Чувства в нем не играют роли и дымят подожженной травой. В обездоленном мире без женщин их забыли давно как класс. Благо есть, да, торговля телом, способ лишь обрести свой шанс. Способ даже сказать спасибо, получить, наконец, еду. В обездоленном мире норма, вместе быть лишь в ответ, почему. Жизнь полна красоты легендарной, благородства, предательств, подстать. Превращение истории в сказку, чтобы некому стало узнать, до конца проявить любопытство. Докопаться и вычислить суть. Только память стереть, так не быстро. И найдется кто с нею, да в путь. Кто за правдой пойдет, не героем. Кто не власти в угоду себе, Разберется с историей темной. Имя высекут, чье на столбе. Где виновных все данные будут. Фоторобот, а может портрет. Сказка станет преступной шуткой. Легендарную гордость сотрет. И из памяти тоже, наверно Тот, чья власть оказалась сильней. Тот, чья пуля быстрее прилетела и чьи сети, хоть малость, мощней. Тенями безмолвными чуждами поселились, придя в тишине. Здесь жили они, просто слушая, и искали ответы во тьме. Но видели их, стали тайную, ненадолго секретом для всех. И встреча была лишь случайностью, в череде линий черных помех. Нет нужд, нет и мысли, чтоб вторгнуться, чтоб нарушить границы мирка, в котором идеи нетвердые, Ведь за ними нет даже клочка. Одному человеку не выжить. Продолжение пути не сыскать. И свободу уже не увидеть. Только ждать обращения в сульфат. Только жертвой гнилое слабоумие становится из месяца в день. Лишь сдыхать под заборной собакой. Есть удел одиноких людей. Выбирать, если смерть не собачью. И не шавка чужой на цепи. Выбирать, так вуаль благородства. Чтоб была для себя и своих. Одному человеку не выжить. Ему силы нужны для борьбы. Путь других – это толика смысла, это внутренний голос, иди. Это вечный безжалостный робот, что удары наносит холстом Это нежный сорвавшийся оклик об опасности, шепчущий днем. Это путь, беспокойный и длинный, тесно связанный с жизнью других. Нить, вплетаясь рисует узоры по канвам и своим, и чужим. Пусть молчание лучше слова, спешки данного наобум. Пусть поступок всяк лучше речи, Сладкой, страстной, но с пустотой. Пусть все судьи ведут по делу, Не по мыслям не по словам. Все равно мы в итоге телом, Прахом сыпемся где-то там. Есть ли резон всю одежду мерить, Что наш ближний порвет и сам? Есть ли резон про дела услышать, В кое друг посвящает нас? И причина, скажи мне, есть ли, Слушать каждую тишину. Неизвестно тебе все, есть ли, Все, про что она, почему. Ведь чужая душа потемки. и не властен над ней никто, не судя о другом по кромке и себя не режь в